меня спрашивают, я отвечаю, сказал Марк. И меня спрашивай, сказал отец. И я отвечаю и не лгу, но отвечаю по-татарски, для того, чтобы правду мою не приняли за ложь. Старый купец выпил ещё вина и продолжал совсем добродушно. Сделай милость, снимай шляпу, когда ты со мной говоришь. Я пойду спать сейчас. А ты посмотри, как уберут комнаты. Битва у острова Курцола. Галеры называли в середине века большое грибное судно с одним рядом весел. Кроме весел, галеры имели и треугольные паруса, но в сражении вступали под веслами. Длина бокновенной галеры была 50 м, ширина 6 м. На каждое весло сажали 5 гребцов. Экипаж галеры доходил иногда до 450 человек. Для того, чтобы приучить к галерею, в городе Венеции часто устраивали гребные состязания. В гребных гонках принимали участие женщины. Для того, чтобы научиться грести на галерею, нужно не менее 3 лет. Это дело трудное, и их последствия стало но синонимом каторгажной работы. Прёслами голер управляли так. Шкипер стоял с двумя молотками в руках и бил молотками в диски, повешенные с левой и с правой стороны. Один диск давал звонкий звук, второй глухой. В такт ударов правого диска гребли гребцы правой стороны. Гребцы левой стороны слушали такт левого диска, изменяя работу левого и правого борта всей галеры, управляли ходом судна, помогая рулю. В России галеры называли впоследствии галеями и каторгами. Кроме команд гребцов, были на галерах команды арбалетчиков упражнялись в этих занятиях с 15 до 35 лет. Арбалетчики отправлялись на занятия с площади Святого Марка к церкви Святого Николая на Лидо, то есть на морском берегу. Команды были в 10 и 12 человек, и так и назывались дюжинами. Состязались дюжины между собой яростночённо. За арбалетным делом следил совет Первый приз состоял из нескольких кошельков золота и драгового арбалета. Приходилось непрестанно упражнять людей в военном искусстве: в море изменяла, за море нужно было бороться. Генуэзцы теснили венецианцев на торговых путях. Генуэзцы переходили в фактории на южном берегу Крыма. Они захватили устье Дона, и теперь от них А не из Венеции шла лучшая в мире зернистая икра. Зернистая икра с лимонным соком считалась драгоценным кушаньем, восстанавливающим силы мужчин и ценилась очень дорого. В Каспийском море генуэзцы захватили торговлю шелком. В самом Константинополе генуэзцы восстановили власть императора Византийского, и теперь он был на их стороне. Они держали Венецию в за горле в Дарданеллах. В начале сентября 1298 года, вскоре после того, как на площади Святого Марка отпраздовали геркулесовы упражнения, и ремесленники построили пирамиды в четыре этажа, хваляв свои силы, а в конце праздника, выпив вина, бойцы восточного берега канала дрались с бойцами Западного на мосту, в эти осенние теплые дни большой флот генуэзцев вышел в Адриатическое море. Шли они правым берегом. Удар их направлялся на Далматинский берег, подвластный венецианцам. Венецианцы на 90 галерах вышли навстречу врагам. Они должны были истребить генуэзский флот, дать путь торговым галерам, скопившимся в Венецианской гавани. 7 сентября была большая буря. Буря разбрасывала галеры. Спустили паруса. Гребцы гребли с трудом, море качало, палубы галеры намокали, гремели диски, рычали вёсла в круглых уключинах. Гребцы пели ля-ля-ля.